Глава 27. Край земли. Самая южная китайская провинция, остров Хайнань, прежде всего известна как курорт. Многие китайцы мечтают приобрести там жильё, а иностранцы, особенно россияне из регионов Дальнего Востока, ездят туда в отпуск, лечиться и наслаждаться экзотическими видами. Самое очевидное преимущество местной экономики её туристический потенциал. Здесь вы можете в полной мере познакомиться с тропической экзотикой, диковинными фруктами и морепродуктами, круглый год купаться в море, удивляться традициям аборигенов. Здесь помимо китайцев живут народности Ли и Мяо. Также есть большая община хуэйцев. На острове развиты транспортная инфраструктура и медицина, имеются комфортабельные отели и разнообразные развлечения для туристов. По климату Хайнань близок к Таиланду или Вьетнаму. Поэтому местные власти пытаются перетянуть оттуда турпотоки. Для этого они закрывают глаза на некоторые местные явления, которые в других провинциях Китая с большой долей вероятности попали бы под запрет или ограничения. Например, однажды я отправился отдыхать на Хайнань в составе туристической группы. Все, кроме нас с женой, были китайцами. Поездка предусматривала посещение основных достопримечательностей острова. Нас возили на автобусе, мы ночевали в разных населённых пунктах И ходили на экскурсии. Одним из мероприятий оказалось шоу трансвеститов. 4-5 человек из Таиланда и один китаец выступали на сцене, пели и танцевали. Китаец рассказывал историю своей жизни и так далее. Возможно, в других китайских провинциях тоже можно увидеть подобные выступления, но скорее всего их проводят тайно или, как минимум, не афишируют. Многие местные жители жуют бетель который считается трангизирующим средством, но на самом деле вызывает лёгкий наркотический эффект. Девушки по вызову тоже присутствуют и активно пытаются вступить в контакт с туристами. По крайней мере, так было до пандемии. Одной из колоритных достопримечательностей острова является туристическая зона под названием Танья Хайдзео, расположенная в 23 км к юго-западу от города Санья. Здесь на берегу моря лежат гигантские валуны На двух из которых вырезаны четыре иероглифа. Данья хай Дзяо, что означает край земли. Пляж песчаный и пользуется популярностью у туристов. Есть легенда о том, что два валуна, на которых вырезаны иероглифы, это жившие несколько тысяч лет назад возлюбленные, которые в силу обстоятельств не могли быть вместе. Перед расставанием они пришли на берег и превратились в камни, оставшись там навечно. Конечно, туризмом дело не ограничивается. К примеру, на острове есть крупные нефтеперерабатывающие мощности. Сырьё импортируют из стран Ближнего Востока, перерабатывают и везут в другие провинции Китая. Также на Хайнане расположены НИИ и предприятия, специализирующиеся на изучении растений и морского мира тропиков. Здесь можно найти интересные проекты в этих областях. В провинции взят курс на либерализацию экономики. В 2018 году весь остров был объявлен экспериментальной зоной свободной торговли, в которой действуют льготные налоговые, таможенные и визовые режимы. Известный бренд, которым гордятся хайнаньцы, корпорация Coconut Palm, Кокосовая пальма. Эта компания занимается переработкой кокосов и тропических фруктов, является одним из ведущих предприятий в индустрии напитков Китая и крупнейшим производителем напитков из натурального растительного белка в Поднебесной. Предприятие основано в 1956 году и насчитывает более 4000 сотрудников. А его продукция натуральное кокосовое молоко, минеральная вода, соки экспортируется более чем в 30 стран. Также в любом крупном супермаркете Китая можно купить жестяную баночку кокосового молока этой корпорации. Coconut Palm иногда проводит провокационные рекламные кампании. Например, пару лет назад появился рекламный слоган Если каждый день побольше пить кокосового молока, то вырастет грудь. Это вызвало обсуждение в интернете: действительно ли кокосовое молоко может увеличить грудь? Конечно, достаточно быстро это утверждение опровергли, а слоган пришлось убрать как недостоверный. Ведущие СМИ Китая опубликовали комментарии о том, что подобная реклама вульгарна и вводит в заблуждение. Да, слоган убрали. Но зато на упаковках молока появились изображения симпатичных моделей с пышной грудью, слабое место большинства акитаянок. Грудь вполне возможно была не настоящей, зато у потребительниц возникла нужная для роста продаж ассоциация. Также в 2016 году Coconut Palm выпустила минеральную воду, разлитую по бутылкам в форме женского торса с выпуклой грудью. Это шокировало общественность и вызвало бурю обсуждений в соцсетях. Говорят, что подобные идеи выдвигает глава корпорации Ван Гуан Син. Некоторые называют его легендой Хайнаня. Ван Гуан Син родился в 1940 году в уезде Цюншан провинции Хайнань. Его отец умер, когда он был маленьким. В семье росли трое детей, у матери не было постоянного источника дохода, и она была вынуждена подрабатывать. Продавала старую одежду и бралась за любую работу. Дети ей помогали как могли. В 1957 году Ван Гуан Син устроился дизайнером во дворец культуры трудящихся города Хайкоу. Через год он перешел на Хайкоуский консервный завод, где работал дизайнером и офисным клерком. В 1983-м Ван Гуан Сина перевели на должность директора Хайкоуской фабрики напитков. С одной стороны это было повышение, но с другой дела у фабрики шли плохо, поэтому новое назначение могло обернуться крахом. Из-за ошибок предыдущего начальства на складе фабрики образовался затор из 800 тонн алкоголя, который не получалось продать. Ван Гуан Син принял решение поменять упаковку. Ее сделали более праздничной, в красных тонах, после чего алкоголь сумели распродать в преддверии торжества. Это, казалось бы, простое решение принесло фабрике миллион юаней. По тем временам гигантская сумма, ведь зарплата рабочего составляла 300-400 юаней. Впоследствии Иван Гулансин возглавил Хайкоувскую корпорацию электронной промышленности, которая тоже была убыточной, но он и тут не ударил в грязь лицом и сумел изменить ситуацию в лучшую сторону. Через какое-то время он вернулся на родной консервный завод, который позже превратится в Коконат Палм. Это предприятие было основано в 1955 году и принадлежало государству. Остров Хайнань тогда не был отдельным регионом а относился к провинции Гуандун, власти которой инвестировали 300 тысяч юаней в создание консервного завода на базе предприятия пищевой промышленности, ранее принадлежавшего японскому бизнесмену. К середине 1970-х годов консервный завод процветал и был одним из крупнейших налогоплательщиков города Хайкоу, столица провинции Хайнань. Но он не смог пережить рыночные реформы, начавшиеся в 1979 году и к 1981 обанкротился. В 1986 году Ван Гуан Син, которому было за 40, стал директором этого консервного завода и за два года сделал его успешным. К 1988 прибыль предприятия превысила 2 миллиона юаней, что было очень серьезной на тот момент суммой. Так как Ван Гуан Син изначально был дизайнером, то многие его управленческие решения, которые повысили эффективность завода, лежали именно в этой сфере. Он утверждал, что иероглифы должны быть крупными, а цвета яркими. Это привлечет взгляд. Ван Гуан Син отказался от традиционного дизайна упаковки и принял революционное решение. Главный продукт компании, кокосовое молоко, стал продаваться в небольшой жестяной банке абсолютно черного цвета с белыми и ярко-желтыми иероглифами образом грудостой моделей в белой водолазке и половинками кокосовых орехов, которые демонстрируют своё белое нутро. Этот дизайн ожидаемо подвергся критике, но к 1994 году компания заняла первое место по объёму продаж в Китае. Ван Гон Син на волне успеха сменил название консервного завода на Coconut Palm. В 2006 году предприятие стало частным. В 2014-м был опробован слоган об увеличении груди. В тот год прибыль компании удвоилась и составила 4 миллиарда 400 миллионов юаней. На самом деле использование этого тезиса не было случайным шагом. С 1997 года в гонконгской прессе стали появляться статьи с рассуждениями видных экспертов о том, что кокосовое молоко может быть полезным для женщин и тому подобное. Стоял ли за этими статьями Ван Гуан Син сейчас, сказать нельзя. Но в 1997 году Гонконг вернулся в лоно Китая, и все, что было связано с этим регионом, охотно проглатывалось китайской аудиторией. Поэтому выбор источника для запуска рекламной кампании был очень удачным. Сейчас Ван Гуан Сину уже за 80. Он стал постепенно отходить от дел, передавая полномочия доверенным людям. Сколько у него денег, никто не знает так как он умел и это скрывает. Очевидно только, что он точно миллиардер, который прожил яркую и смелую жизнь. Хайнаньских предпринимателей называют цюншанами. Цюн – сокращенное название провинции Хайнань. Особенностью цюншанов является то, что они с древности чрезвычайно мобильны. Чтобы заработать на жизнь, они всегда рисковали жизнью и пересекали моря и океаны, переселяясь сначала в страны Юго-Восточной Азии а затем более чем в 60 государств и регионов по всему миру. Например, население Сингапура в значительной степени состоит из предков хайнаньцев. Это происходит не потому, что хайнаньцы не патриоты, а из-за их исторической открытости внешнему миру. Мимо острова всегда проходили морские торговые пути, что наложило отпечаток на менталитет местного населения. Изначально хайнаньские китайцы ехали за рубеж заниматься физическим трудом, скажем, заготавливать каучук в Индонезии и Сингапуре или открывать мелкий бизнес: парикмахерские, харчевни, ателье и тому подобное. Но спустя несколько поколений стали играть важную роль в странах своего пребывания. Сейчас это влиятельные бизнесмены, контролирующие целые отрасли экономики государств Юго-Восточной Азии. Вообще существует стереотип о том, что китайцы с пятой видят, как бы уехать за границу. В действительности это не так. Китайцы в массе своей большие патриоты по сравнению с европейцами. С понятием родины у них ассоциируется не только то место, в котором они появились на свет и которое считают своим, но и намного более сложные материи: память о предках, семья, культура и тому подобное. Обычно кажется, что китайцев много во всех странах мира по нескольким простым причинам. Во-первых, население Поднебесной в принципе очень большое. Поэтому, если даже всего 0,5% китайцев выедет за рубеж на постоянное место жительства, то всем покажется, что выехала пол Китая. Во-вторых, опять же, из-за патриотизма они всегда пытаются воссоздать китайскую атмосферу в странах своего нахождения и создают колоритные чайна-тауны, которые привлекают внимание иностранцев и местных. Так что про большинство китайцев нельзя сказать, что они легко покидают родину. Характерная черта цуньшанов Высокая приспосабливаемость к культурной среде, в которую они попадают. Обычно это выражается в стремлении достичь мирного сосуществования с новыми соседями, терпимости и толерантности к самым разным традициям. При этом у них сильна клановость, велика роль родственных и земляческих отношений. Они создают клубы и общественные организации для поддержки друг друга на чужбине. Сейчас в мире таких структур насчитывается более 300. Влиться в их среду и стать своим невозможно даже для китайцев, если они, конечно, не хайнаньцы, потому что хайнаньский диалект не похож на другие наречия китайского, а владеть им очень сложно, и по говору цюньшаны сразу определят, кто свой, а кто нет. При этом они остаются патриотами своей провинции. На Хайнане повсюду есть школы, библиотеки, больницы, дороги, объекты инфраструктуры, построенные на средства цюньшанов, живущих за рубежом. После начала реформы открытости в 1979 году в Китае зарубежные цунчаны активно включились в процесс и стали направлять инвестиции в экономику Поднебесной. Кто-то из слушателей заметит, что в этой главе я говорю в основном о хайнаньцах, живущих за рубежом, и спросит: "А что же с цунчанами, оставшимися на Хайнане?" Дело в том, что коренные жители острова в основном работают в сфере сельского хозяйства и внешней торговли со странами Юго-Восточной Азии. Если вы приедете на Хайнань искать партнёров, то скорее всего найти именно коренных тюньчанов вам будет нелегко. Как я говорю в начале, переезд на Хайнань мечта многих китайцев из других провинций, и они её осуществляют. На острове можно встретить множество людей с севера и северо-востока Китая, и из большой доли вероятности именно с ними вам придётся иметь дело, так как они играют чрезвычайно активную роль и в бизнесе, и в общественной жизни провинции. Сам я очень редко встречал потомственных цюншанов, зато регулярно общался с живущими на Хайнане дунбейцами, представлявшимися хайнаньскими бизнесменами. Китайцы из других провинций любят инвестировать в туриндустрию острова, так как поток отдыхающих туда не иссякнет никогда. Они также способствуют модернизации и цифровизации местной экономики. Если цунчаны действительно чрезвычайно мобильны и готовы рисковать, то коренные жители острова часто продолжают дело своих предков и считаются консерваторами. Если вы хотите предложить коренному хайнайнцу проект, связанный с инновациями, новыми веяниями и направлениями бизнеса, то вам придётся постараться, чтобы убедить его принять в этом участие. Ещё одна особенность хайнайнцев стремление быстро получить маленькую прибыль. В ущерб долгосрочным перспективам развития масштабного бизнеса. Поэтому коренных жителей острова иногда считают спекулянтами. Они в короткий срок что-то покупают и тут же перепродают, вместо того, чтобы зайти в дело основательно, инвестировать в производство и тому подобное.